На колени к Фибе с требовательным мяуканьем вскочил одноглазый черный кот, и она вынуждена была гладить его и почесывать за ушком. «Пожалуй, ты права, Мэг, задумчиво протянула она. «Но Кейта не глупый человек». «Думаешь, его можно чему-то научить? Что ж, тогда он редкое исключение из всех мужчин». — А вообще-то, как я уже говорила, они считают, что устроили этот мир для себя, и вовсе не расположено его менять. — Ты ужасно предубеждена против них, — Мэг, усмехнувшись, покачала головой Фиби. — Наверное, кто-то из них все-таки очень сильно тебя оскорбил. Мэг презрительно фыркнула. — Так я им и позволю. Она встала со скамейки. Потянулась к сушившимся на тонкой веревке над очагом травам, выбрала самые сухие, растерла их, добавила в глиняный горшок и осторожно помешала кипящую в нем массу. Фиби, глядя на огонь, машинально поглаживала кота по черной блестящей шерсти. Она почти не сомневалась, что за неприятием всех мужчин, за явной ненавистью к ним, определенно что-то кроется. «Ну что?» С Мэг Фиби познакомилась вскоре после того, как переехала жить в поместье Кейта Гренвилла. Жители деревни называли ее хозяйкой Мэк, а некоторые заменяли слово «хозяйка» на «ведьма» или «колдунья». Никто не знал, откуда она тут появилась и кто ее родители, но часто обращались к ней за помощью ибо она прекрасно лечила травами многие болезни и всегда давала советы, если о том просили. Фиби заинтересовала эта женщина, так много знавшая о различных растениях и увлекательно рассказывавшая о них, да и вообще о разных сторонах жизни. Только когда речь заходила о мужчинах, Мэг судила односторонне и беспощадно, как было сейчас, с чем Фиби никак не хотелось соглашаться. «Ты никогда не испытывала любви?» — осторожно спросила она. «К мужчине? Упаси Боже!» На лице Мэг отразилось отвращение. По-прежнему помешивая снадобья, она добавила уже спокойнее. «К женщине? Да, однажды!» Ошеломленная Фиби не сразу обрела дар речи к женщине, — повторила она. «Такую же любовь, как к мужчине?» Мэк улыбнулась. Не все люди одинаковы, Фиби. Мы об этом с тобой уже говорили. Да, конечно, но. Но что? Она смотрела на гостью с насмешливым вызовом. Что у тебя было? Что могло быть? Кто она? Все эти вопросы один за другим посыпались на Мэка, широко раскрытого от изумления рта Фиби. «Самая обычная женщина!» — в голосе Мэг чувствовалась грусть, но никак не осуждение. Живущая в плену условностей, она стала женой фермера и матерью целой оравой детишек. Сдалась. — А ты? — Фиби не знала, как выразить свою мысль. — Ты, значит, не сдалась? Я нет. Громкий стук в дверь прервал... Наступившее молчание. Все еще растерянная Фиби обрадовалась, что можно не продолжать разговора, который и тяготил ее, и вызывал большой интерес. Она вскочила со стула, но раньше ее это сделал кот каким-то образом, определив, что сейчас она встанет. Открыв дверь, Фиби увидела на пороге пожилого мужчину в домотканной одежде. Он выглядел встревоженным. «Хозяйка Мэг тут?» — спросил он. «Заходите». Фиби отступила, пропуская его внутрь. «Добрый день, дедушка», — сказала Мэг, не отрываясь от своего занятия. «Как малыш. Да вот затем я и пришел». Мужчина снял шапку и стал мять ее в руках. «Уж очень тяжело дышит мальчонка. Хрипит и хрипит. Мать просто не знает, что ей делать. Я сейчас приду». Мэг взяла корзинку со снадобьями, которая всегда была у нее под рукой. «Еще увидимся, Фиби. Пойдем, дедушка». Последние слова она произнесла, уже выходя из двери. Старик поспешил за ней. Фиби тоже вышла из дома, закрыла дверь, окно оставила приоткрытом для кота и направилась в деревню. Погруженная в свои мысли, она не обратила внимания, когда проходила по главной улице на молодого мужчину в дверях гостиницы. А между тем он здорово здесь выделялся, Был богато по-городскому одет, и, в отличие от Фиби, сразу заметил ее и понял, что она не из местных. Заметил и спросил у мужчины, стоявшего возле винной бочки.